Глава 4. Среда, 13 ноября. Мороз усиливается, облачно. Снежный покров достиг 3-4 дюймов. «Облачно!» — повторил Криллер, сидя за письменным столом. «Почему бы им не выглянуть в окно? Солнце светит так, словно на дворе 4 июля». Он вспомнил о вчерашнем дневном прибое, опубликовавшем большой очерк о пикокском пустячке. Он был не совсем достоверен. Но провинциальные жители радовались любому вниманию со стороны центральной прессы. Затем он стал читать о бедствиях, терроризме, преступности и системе подкупа в центре, но его мысли возвращались к Мусскаунте. Идет снег или нет, он взглянет на старый дощатый мост, посетит дом Гудвинтеров и встретится с довой. Он возьмет цветы, принесет соболезнования и задаст несколько вежливых вопросов. Подход, которым он всегда умело пользовался, когда работал репортером. Грустные глаза и вислые усы придавали ему особый шарм. В телефонном справочнике округа он нашел фамилию Гудвинтера в списке Black Creek Lane в Норд-Миддл-Хаммаке. На карте округа такого названия не оказалось. Там были Миддл-Хаммак и Вест-Миддл-Хаммак. Он нашел Муссвилл. «Смитс Фолли», «Скун Корнерс», «Чипмунг» и бр что вовсе не было опечаткой, поскольку этот город считался самым холодным местом в здешнем крае, но «Ноддр Миддл Хамок» на карте не значился. Он отправился искать мистера одела который знал ответы на все вопросы. Миссис Фулграф и мистер одел были рабочими в особняке «К». Женщина фанатично скребла, чистила и полировала все предметы шесть дней в неделю. А мистер Одел, управляющий, занимался тяжелой работой. Сорок лет он прослужил школьным привратником. Пас тысячи учеников. Отвечая на их вопросы, решая их проблемы, одалживая им деньги на завтраки. Привратник, слово которое произносилось в Пикоксе с почтением, И если бы мистер одел отважился перейти в офис мэра, то был бы избран на этот пост единогласно. Седой, с добрым лицом, он управлял клингеншоинским поместьем так же ловко, как некогда пикокской молодежью. Квиллер нашел управляющего в чулане. Он смазывал дверные петли. «Вы знаете, где находится дом Гудвинтера-старшего, мистер Оделл? Я не могу найти его на карте». Управляющий сказал, «Сам дьявол, думаю, не смог бы найти его на такой карте, потому что 50 лет в этом месте живут привидения. Я расскажу вам, как добраться туда. Езжайте на восток, мимо шахты Бакшот, где ветер свищет даже в ясный день, и услышите стоны из-под земли. Когда вы подъедете к старому дощатому мосту, будьте осторожны, потому что доски расшатаны, как зубы самого дьявола. Держитесь одинокого дерева на вершине холма». Дерево повешенных, как его называют. Так вы доедете до церкви, где я и моя невеста были обвенчаны добрым отцом Руаном 45 лет назад, упокой Господи ее душу. И когда вы выйдете на дорогу из щебня, знаете именно она и ведет в Норд-Миддл-Хамок. Что ж, уже теплее, сказал Квиллер. Правда? А есть еще один путь, две мили в сторону фермы Капитана Фактори с белой изгородью, по ту сторону Овечьего Луга. Не обращайте внимания на угасатель «Фактри», потому что это и есть нужная вам дорога. И в конце ее вы увидите дом Гудвинтеров. Он серый, с желтой дверью. Когда хвилер ехал в нод Миддл Хамок, которого не существовало на карте, он мысленно поражался, сколько информации осело в головах местных жителей. Если мистер Одел мог описать путь с такими подробностями, то Гудвинтер, старший ездивший по извилистой дороге ежедневно, Должен был знать каждую выбину на дороге и каждую рыдвину, каждый камень. Не похоже на то, что старик потерпел аварию. Квиллер не услышал ни стонов, ни визга из недр шахты Бакшот, но старый дощатый мост в самом деле громыхал угрожающе. Хотя перила были каменные, проезжая часть представляла собой широкую полосу из горбыля. Дерево повешенных оказалось древним сучковатым дубом, силуэт которого смотрелся весьма комично на фоне неба. Все остальное совпадало – церковь, щебень, белый изгородь и овечий лук. Дом в конце дороги, беспорядочное строение из серой гальки, укрывали золотистые и красные листья клёнов. Хризантемы все еще цвели вокруг крыльца. Квиллер поднял медный молоточек в форме греческой буквы «П» и постучал им в желтую дверь. Он рисковал, нарушая деревенский этикет и нанося визит без приглашения. Но, когда дверь открылась, его спокойно приветствовала миловидная молодая женщина в ковбойской рубашке. «Я Джим Квиллер», — представился он. «Я не смог присутствовать на похоронах но принес цветы для миссис Гудвинтер». «А я знаю вас», — воскликнула женщина. «Я видела ваш портрет в дневном прибое до того, как переехала в Монтану». «Да входите же!» Она повернулась и закричала. «Мам, у нас гости!» Женщина, спустившаяся по лестнице, не производила впечатлений безутешной вдовы с покрасневшими от слез и бессонницы глазами. В красном теплом костюме, розовощекая, как после верховой езды, она радушно встретила гостя. «Мистер Криллер», — сказала она, раскрыв объятие, — «как мило с вашей стороны заглянуть к нам. Мы все читали вашу колонку в приборе, и так счастливо видеть вас здесь». Он протянул ей цветы, добавив «С наилучшими пожеланиями и симпатией, миссис Гудвинтер». «Пожалуйста, зовите мне Гритти, как все», — сказала она. «И спасибо за вашу доброту». «Розы! Я так люблю розы! Пойдемте в гостиную». Все остальные комнаты уже опечатаны. «Пак, дорогая, поставьте прелестные цветы в вазу, хорошо?» «Как мило!» Столетний дом состоял из многочисленных маленьких комнат с полами широких досок и квадратными окнами с оригинальными волнистыми стеклами. Неудачно подобранная обстановка была, очевидно, фамильной, передаваемой по наследству, но в интерьере все выглядело гармонично. Бледно-голубой кафель, бледно-голубые ситцевые занавески и бледно-голубой фарфор на серебряных подносах. Антикварные предметы кухонного обихода висели по обеим сторонам большого камина. «Мы надеялись, что вы вступите в местный клуб, мистер Квиллер», — сказала Греди. — Я не вношу вступительный взнос, потому что работаю над книгой. — Надеюсь, вы пишете не о Пикоксе, — сказала вдова со смешком. — В Востоке ее запретят. — Пак, дорогая, принеси нам выпить. — Что вы пьете, мистер Квиллер? — Имбирное пиво, крем-соду, ну, что-нибудь такое. И все зовут меня Квилл. — А как насчет коктейля с капелькой рома? Она соблазняла его долгим взглядом. — Решайтесь, Квилл. «Спасибо, но я не пью уже несколько лет». «Да, вы делаете кое-что правильное. Вы выглядите поразительно здоровым». Она оглядела его с головы до ног. «Вы счастливы здесь?» «Я только начинаю привыкать. Здесь чистый воздух, размеренная жизнь, дружеские отношения», — сказал он. «Наверное, очень приятно для вас в это печальное время иметь так много друзей и родственников». «Родственников все должны иметь», — ответила она занощего. «Но друзья, да, я счастлива, что у меня есть хорошие друзья». Ее дочь принесла поднос с напитками, и Квиллер поднял свой бокал. «С надеждой на лучшее будущее!» «Вы совершенно правы!» — согласилась хозяйка, помахивая старомодным бейером. «Вы останетесь на лач, Квилл?» «Мы сделали ветчинно-шпинатную закуску из того, что осталось после поминок». «Пак, дорогая, посмотри, не пора ли достать ее из печи?» «И не забудь нож!» «Визит оказался не таким, как ожидал Квиллер. Ему пришлось перейти от соболезнований к светской болтовне». «У вас красивый дом», — ответил он. «Да, он выглядит хорошо», — подтвердила Гритти. «Но вы знаете, чего это стоит?» «Я устала от хлопающих дверей и мусорных баков, которые носят туда-сюда по лестнице с узкими ступенями. Бог мой! Они в старину, вероятно, имели очень маленькие ноги и маленькие зады. Посмотрите на эти виндзорские стулья. Я продаю дом и переезжаю на квартиру в индейскую деревню. Это рядом с полем для гольфа, знаете?» «Мама чемпион по гольфу». «Она выигрывает все турниры», — пояснила Пак. «А что будет с вашим антиквариатом, когда вы переедете?» — поинтересовался Квиллер. «Продам с аукциона. Вы любите аукционы. Это приятное времяпровождение мускаунти после скромных ужинов и прогулок по саду». «О, мама!» — запротестовала Пак. Она повернулась к Квиллеру. «Вон тот большой письменный стол принадлежал моему прадедушке, основателю кустячка». «Он выглядит как гроб», — заметила Гритти. «Я была обречена жить с антиквариатом всю жизнь. Никогда его не любила. Сумасшествие, не правда ли?» На кухне был накрыт сосновый стол, на котором в бледно-голубых тарелках красовалась закуска. «Надеюсь, это последний обед, который я ем с голубого фарфора», — сказала Гритти. «Он делает еду противной, но в семье мужа и его всегда ставили на стол, как и сотни произведений искусства, которые отказывались разбиваться. — Как жаль, — сказал Квиллер, — что пожар уничтожил редакцию. — Я надеялся, что газета будет выходить под руководством Джуниора. — Плевать на пустячок, — заявила Гритти. — Его нужно было закрыть еще 30 лет назад. — Да, но газета уникальна. Джуниор мог бы продолжить традиции, даже если бы она печаталась современными методами. — Нет, — не согласилась Гритти. Мальчик женится на своей крошке, и они оба уедут из Пикокса в центр и будут работать там. Возможно, — добавила она со смехом Джуниор Карлик в ряду семейных гигантов. «О, мама, не говори таких вещей!» — запротестовала Пак. Аквиллеру пояснила. «Мама играет в нашей семье роль юмориста». «Эта роль помогает мне прятать свое разбитое сердце», — сказала вдова. «А что стало со всем зданием пустячка?» «Была ли возможность спасти хоть что-нибудь?» «Остались только стены», – ответила она без видимого сожаления. «Они в два фута толщиной. Можно сделать 6-8 магазинов, но мы должны подождать и узнать, что выплатят по страховке». На протяжении визита Квиллера преследовала мысль, что все произошло слишком быстро, чтобы быть случайным. Что касается вдовы, она или хорохорится, или крайне бессердечно. Гритти с ее неискренностью меньше напоминала ему смелую женщину. Больше песок, попавший в шпинат и скрипящий на зубах. Возвратясь домой, он позвонил в стоматологический кабинет доктора Золлера и поговорил с молодым регистратором, у которого были ослепительно белые зубы. Это Джим Квиллер. Пэм, вы примите меня сегодня? Одну секунду, найду вашу карточку. Вы были у нас в июле, мистер к Мы вас ждали только в январе. Это экстренный случай. Я пил много чая. А в таком случае вам повезло. У Джоди отменен прием. Вы можете зайти прямо сейчас. Через три минуты. В Пикоксе самое большое расстояние преодолевается не более чем за пять минут. Кабинет, прекрасно переоборудованный из бывшей конюшни, располагался позади старого пикокского отеля. Джоди радостно приветствовала Квиллера. В длинном белом халате она выглядела еще более крошечной. «Я пыталась разыскать вас», — сказала она. Джуни просил передать, что в полдень он улетает в центр на встречу с редактором, который обещал ему работу. «Ну вот и конец старому пустячку», — вздохнул Квиллер. «Пристегните ремни, вы отправляетесь на прогулку». Она опустила кресло до нижнего уровня. «Вам удобно?» А как долго Джуниор оставался на пожаре? Он приехал полшестого утра, смертельно уставший. Они должны были остаться и наблюдать, как вы знаете. Откройте пошире рот. «А что-нибудь спасли?» Быстро спросил он, прежде чем исполнить просьбу. «Не думаю. Газеты, которые не сгорели, размокли. Как только прибили пламя, джуни вошел внутрь с кислородной подушкой, чтобы найти сейф, но дым был слишком густым». Он ничего не видел. «Оп!» И я вас уколола. Ой-ой-ой!» Ойкнул -ой. Ой болезненно морщась. Своими тонкими пальчиками джоди нежно прикоснулась к нему, но ее руки дрожали. Конечно, после бессонной ночи. Джуни говорит, что причина пожара не установлена. Он никому не разрешал курить на службе. «А здесь больно?» «Ой-ой-ой!» Бедный Джуни. Он был подавлен, совершенно подавлен. По правде говоря, он недостаточно силен, чтобы работать пожарным. Вы же знаете, мистер Скотт позволил ему держать шланг с тремя помощниками вместо двух. Это сделало его не таким беспомощным, знаете ли. Теперь можете прополоскать рот. А здание застраховано? Немножко шире, пожалуйста. Хорошо. Да, есть какая-то страховка, но большая часть не оценена по причине старости и непригодности. Теперь прополощите. Очень плохо, что старые номера газеты не сняли на микроплёнку и не спрятали в какое-нибудь безопасное место. Джуни говорил, это стоило бы слишком много денег. А кто заметил огонь? Ещё один быстрый вопрос между полосканиями. Какие-то дети, гулявшие по Мейн-стрит, они увидели дым, а когда приехали машины, всё здание было уже в огне. Это беспокоит вас? Ой-ой! Она вздохнула. Итак, я предполагаю... Джуни получит работу в прибое а его мать продаст все имущество. Она сняла свой халат. Все, можете идти. Пользуетесь ли вы шелковой ниткой после каждого приема пищи, как советовал мне доктор Золлер? Скажите доктору Золлеру, что я не только делаю это после каждого приема пищи, но и после каждого нового блюда. А в ресторанах меня знают как сумасшедшего с ниткой. После стоматологического кабинета он поехал в шотландский магазин мужской одежды. Мать Квиллера была урожденной Макинтош, и он любил шотландцев. Хозяин магазина Брюс Скотт платил ему тем же, разговаривая с ним с шотландским акцентом, что предназначалось только для лучших клиентов. Раньше Квиллер не обращал особенного внимания на свою одежду. Его устраивали простое пальто, обычные брюки, рубашки и галстуки. Однако... Североамериканский стиль жизни пробудил в нем интерес к шерстяным клетчатым рубашкам, исландским свитерам, дубленкам, высоким меховым шапкам, тяжелым ботинкам и ножном из кожи. И чем сильнее Брюс Скотт раскатывал свое шотландское «рррр», тем охотнее он приходил за покупками. «Что случилось с четырьмя дюймами снега, которые нам обещали на сегодня?» – спросил Квиллер, войдя в магазин. — Все вздор, — ответил Скотт, тряся седой лохматой головой. — Не верьте ни единому слову, улетающему из радиоприемника. Гусеница шелкопряда даст вам более достоверную информацию. — Вы выглядите так, будто не спали прошлой ночью. — Ох уж эта ночь, — сказал шеф добровольной пожарной дружины. — Я пришел домой к шести утра. Хорошо еще Чипмунг и Кеннебек прислали свои команды на помощь. Мы бы ничего не сделали без них и без наших женщин. «Благослови, Господь!» Они поддерживали нас кофе и бутербродами. «А как Джуниор все это перенес?» «Парню было тяжело. Я частенько заходил в офис его старику. Во время пожара офис напоминал стену ловушку. Тонны бумаги, деревянные, сухие, как труд, перегородки, и старый деревянный пол. Скотт опять тряхнул головой. «А вы не знаете, как это началось?» поинтересовался Квиллер. «Не могу сказать». Типографии печатали снимки, и, возможно, чья-то сигарета, растворители, которыми чистят старые прессы, огни опасны. Достаточно одной искры и пламя до небес. А есть подозрение, что это преднамеренный поджог. Никаких намеков. Нет причины вызывать туда начальника полиции. Но вы спасли мастерскую и почтовое отделение, плюс Да, ребята молодцы, но было очень опасно. По дороге домой Квиллер остановился в городской библиотеке, чтобы заглянуть в читальный зал. Человека, который заявил, что он историк, там не было, и служащие не видели его со вторника. Поли Дункан тоже не было. Клерки сказали, что она уехала на день. На обед в этот вечер миссис Коб подала бестроганов и лапшу. После второй перемены блюд и куска тыквенного пирога Квиллер, взяв несколько газет и два новых журнала, пошел в библиотеку, Он задернул шторы и поднес спичку конструкции мистера Оделла из расколотых поленьев, щепок и скрученных бумажек. Затем он вытянулся в своем любимом глубоком кресле и положил ноги на диван.